Часть вторая. Глава первая. «Ты идешь, попадая ногой в волчий след, Только ветер колючий в лицо, Путь неблизкий лежит у тебя впереди. Иди, Рэй, иди!» Джанхот. Настоящее время. Он. Великий князь Радомиров Андрей Николаевич засыпал, улыбаясь. Эта глупая, по-мальчишески ликующая улыбка не желала сходить с его губ с того самого момента, как он обнаружил Иру, сидящую на лестнице. «Ты чего тут?» — опустился он к ней, сел рядом и обнял. Она, как котенок, сонно потыкалась ему в плечо и пробурчала. «Там темно!» — чудо мое! — рассмеялся он, подхватывая ее на руки. — Пошли спать. Только надо будет сразу второе одеяло найти, а то ты мое наверняка отнимешь. — Идем. — Почему Джанхот? — спросил он вдруг, лежа напротив нее. — Почему из всех городов Империи Приморья ты осталась жить именно здесь? — К тебе поближе. Сонно выдохнула она, но он уловил сарказм в голосе. — Я не хочу сейчас говорить об этом. Это слишком больно. Андрей как-то горестно покачал головой и притянул ее к себе. «Спи, чудовище!» Ира закрыла было глаза, но уже через минуту любопытство победило усталость. «Почему чудовище?» «Потому что я сходил с ума, поднял всю империю на дыбы, чтобы найти тебя, а ты была рядом. А потом просто пришел ко мне, она уже была полностью завернута в его одеяло, потому что это было правильно». И мне больше нравится, когда ты меня называешь ласточкой». «Спи, моя ласточка». Она спала. А утром, когда он проснулся с той же улыбкой на губах, она исчезла. Кровать была пуста, одеяло аккуратно сложено. «Ира! Ира!» — заорал он, вскакивая так резко, что в голове зазвенело. «Ира!» — выбежал в коридор, пытался прислушаться. Это плохо удавалось сквозь грохот сердца и шум крови в висках. «Чего ты кричишь?» — выглянула она из спальни, закутанная в его халат. Напугал. «Где ты была?» «Не поверите, Андрей Николаевич, в купальне!» Она морщилась и силой терла бедро. Налетела на столик. Теперь синяк будет. «Иди сюда, пожалею!» Он улыбался, но сердце все не унималось, билось раненной птицей в грудную клетку. Ты больше не пугай, весело сказала она. У меня и так с мебелью непростые отношения. Личные, рассмеялся он. У мебели углы, а у меня конечности. Бедная моя. Раньше я, конечно, не обращала на это внимания. Несколько секунд на лечение и все. А вот теперь она замолчала, натянуто улыбнулась. Ира. Он поцеловал ее в макушку. Я сделаю все возможное, чтобы помочь вернуть тебе дар. Мы обратимся к целителям, к преподавателям вашей академии. Проконсультируемся у княгини Снеговой. Попросим у Тамары Ильиничны. Кто это? Моя личная целительница. Еще отец приставил. Мы с ней не разговаривали в этот год, правда. Но теперь, я думаю, она меня простит. А не разговаривали почему? Князь Андрей только вздохнул и погладил любимую по щеке. — Не понимаю, — нахмурился он. — Я, конечно, не видел еще целительниц, лишенных дара, но с магами, от которых ушла сила, встречаться приходилось. Их называли выгоревшими или трухой. — И что? — напряглась Ира. — Через тебя проходят потоки силы, очень четкие и яркие. Ты не лишилась магической энергии. — Меня уже осматривали целители. Сказали, что сила ушла, — прошептала она. Труха. Ира, я не знаю, что было год назад, после... Он запнулся. После всех этих событий. Я тебе говорю, что вижу сейчас. Они говорили, что такое может быть, но мне казалось, что меня просто утешали. Не знаю, не уверен, но вот что я скажу тебе. Он заставил ее посмотреть себе в глаза. Будет сделано все возможное и невозможное, но... Если ничего не получится, то я предложу тебе возглавить патронаж над целительницами империи. Что? Она даже зажмурилась. Согласен, работа трудная, объем огромный. Давно, кстати, собирался, но были сомнения. Какого рода? Объем финансирования. Такие фонды очень продуктивно разворовываются. Но это, так сказать, план Б. А пока давай одеваться, я распорядился насчет завтрака. «Хотя...» Он посмотрел на часы. «Время уже к обеду. Верстовые накрывают стол». Ирина прислушалась. «Внизу действительно кто-то ходил». «Я бы хотел представить себе одного человека, моего друга, если, конечно, ты позволишь». Она возрилась на него с недоумением. «Понимаешь, по протоколу я должен представить свою невесту императорской семье. Сначала». «У нас изначально все, как я понимаю, не по протоколу. Пойдем завтракать». Он улыбнулся и предложил невесте руку.